подбегает к нему. «Вы что, издеваетесь? Вы же старик. Когда вы были ребенком, товарищ Сталин еще не родился. Вот за это ему и спасибо». После двадцатого съезда Хрущев задумал убрать Сталина из Мавзолея и стал предлагать его разным странам. «Никто не пожелал взять, только Израиль согласился. Вам-то и не дадим, — сказал Хрущев, — а то еще воскрешнет». После того, что правительство сделало с народом, оно обязано на нем жениться. Правительственное сообщение. К 2000 году каждая советская семья будет иметь отдельную квартиру или дом, но не к 12.00, как с о м щ а л о с ь ранее, а к 18.30 правительство приносит свои извинения. Кто строил Беломорско-Балтийский канал? С правого берега те, кто рассказывал анекдоты, с левого берега те, кто слушал. После встречи Брежнева с канцлером ФРГ Брантом «Ох и здорово, л и о н и д Ильич, вы отшили этого канцлера!» Он вам «А как насчет ракет средней дальности?» «А вы ему у о каких ракет?» «Ох и здорово, вы умыли этого канцлера!» «Какого канцлера?» Можно ли приватизировать Конституцию? Можно, если каждому депутату дать по статье. Горбачев написал новую книгу «Устав от партии». Брежневу д а р и т футбольный мяч, и он говорит «Спасибо за орден, но уж очень он на Хрущева похож». Почему советские войска так долго находятся в Чехословакии? Они до сих пор ищут того, кто позвал их на помощь. Что общего между нашей жизнью и курятником? Каждый стремится сесть повыше, клюнуть ближнего и насрать на нижнего. На том свете встретились Брежнев с Андроповым. Выпьем, Юра. Нет, л ё н я подождем третьего. Колхозник познакомился в поезде с писателем и говорит ему, вам-то хорошо. В литературе Никита Сергеевич хоть понимает. Советский писатель, член правления Союза писателей, лауреат всех премий, владелец шикарной квартиры, дачи и машины, поймал золотую рыбку, та взмолилась, «Отпусти, откуплюсь, чем только пожелаешь!» Он пожелал, чтобы в ы с л о л и с о л Женицына. Дома ему жена говорит, «Дурачина ты, простофиля! Попросил бы лучше таланту!» Карпов д и с к в а л и ф и ц и р о в а н в матче с Корчным — У него обнаружили допинг. В правом кармане «Малую землю», в левом «Возрождение». Обе книги приписывались Перу Леонидовича Брежнева в свое время. Далее по тексту. «Заседание Политбюро. Выступает Брежнев. Товарищи, у членов Политбюро развивается склероз. Вчера мы хоронили товарища... Кстати, где он? Когда заиграла музыка, один я догадался пригласить вдову на танец. Рабочего Сидорова вызвали в портком завода. Товарищ Сидоров, это правда, что вчера в пьяном виде вы ругали советскую власть? Я? Да нах, она мне ждалась. За что был снят Подгорный, за комплимент Брежневу в день его рождения, Леонид Ильич? Вы свои семьдесят выглядите лучше, чем советская власть шестьдесят. Дзержинский, утомившись после бессонной ночи в ЧК, прикорнул, сидя на стуле. К нему тихонечко подкрался Ленин и хлоп по кумполу. Тот штрепенулся. «Ах! х э н а Повестка-пковеха геволюционной бдительности!» классная руководительница спрашивает вовочку почему он пришел в школу в мятых штанишках вчера ведь...